Проект После слова представляет Гарри Гарисон. Я выполняю свою работу. Перевод Виктор Анатольевич Вебер. Ну, а прежде чем мы начнём, не забудьте подписаться на наш канал Проекта После слова. Там всегда много классной и бесплатной фантастики. Погнали. Я робот. Этим сказано всё и ничего. На земле в меня вложили много труда. Серебряная проволока, хромированная сталь, компьютерный мозг. Изготовили машину, меня, машину, разумеется, без души. Вот почему я никто. Я машина, я должен выполнять свои обязанности, а обязанности мои заботиться об этих трёх людях, которые умерли. Но их смерть не означает, что теперь я могу маниферировать своими обязанностями. Нет, конечно. Но я машину очень высокого класса, дорогая машина, поэтому я могу оценить абсурдность того, что делаю, пусть и продолжая делать. И делаю, делаю. Как включённый резак режет и режет, независимо от того, попадётся под нож металл или нет. Как включённый печатный пресс опускается и опускается, не обращая внимания на бумагу. И я робот. Уникальный робот, сконструированный и изготовленный с тем, чтобы с максимальной эффективностью функционировать на первом в истории человечества звездолёте, заботиться и выполнять все желания героев дальнего космоса. Это их миссия, их слава. А я, как говорится у людей, лечу за компанию. Металлический слуга, который служил и продолжает служить. Хотя они мертвы. И вот я в очередной раз говорю себе, что произошло. Люди не могут жить во вне пространства между звездами. Роботы могут. Теперь мне пора сервировать стол. Я сервирую стол. Хардости первым через толстое стекло иллюминатора заглянул в ничто, заполняющее все пространство. Я ставлю на стол его прибор. Заглянул, пошел в свою каюту и покончил с собой. Я обнаружил его слишком поздно. Кровь уже вытекала из его большого тела на пол после того, как он перерезал себе вену. Я стучусь в дверь каюты Хардости и открываю ее. Он лежит на койке и не шевелится. Очень бледный. Я закрываю дверь, возвращаюсь к столу и переворачиваю его тарелку. Он пропустит эту трапезу. На стол надо поставить еще два прибора, и мои металлические пальцы звякают о тарелке. Мне доступно ассоциативное мышление, и я думаю о преимуществах металлических пальцев. У Ларсена были человеческие пальцы из плоти и крови, И он сомкнул их на шее Анила после того, как заглянул вовне пространство, и не отпускал шею даже после того, как Анил вогнал становой нож. Кстати, вот этот самый нож в левый бок Ларсена между четвёртым и пятым рёбрами. Анил так и не увидел вне пространства, но это ничего не изменило. Он не шевельнулся даже после того, как я один за другим оторвал пальцы Ларсена от его шеи. Сейчас он в своей каюте. Обед готов, сэр, говорю я, постучавшись. Но не слышу ответа. Я открываю дверь. Онил лежит на койке. Его глаза закрыты, поэтому я закрываю дверь. Мои электронные органы обоняния подсказывают мне, что в каюте Онила какой-то очень сильный запах. 1. Перевернуть тарелку Онила на столе. 2. Постучать в дверь каюты Ларссона. 3. 4. 5. Перевернуть тарелку Ларссона на столе. Теперь Я убираю стол и думаю об этом. Звездолёт функционирует нормально, и он заглянул вовне пространства. Я функционирую нормально, и я заглянул вовне пространства. Люди не функционируют, и они заглянули вовне пространства. Машины могут путешествовать между звёздами, люди нет. Это очень важная мысль, и я должен вернуться на Землю и донести её людям. Каждый день по корабельному времени, после каждой трапезы, я думаю эту мысль и думаю о том, какая она важна. Для оригинальных мыслей способность у меня минимум. Робот это машина, и, возможно, это единственная оригинальная мысль, которая пришла мне в мозг. Отсюда эта очень важная мысль. Я очень хороший робот с очень хорошим мозгом, и, возможно, мой мозг превзошёл ожидания тех, кто меня проектировал и изготавливал. У меня родилась оригинальная мысль, а в меня такие возможности не закладывались. Меня проектировали для того, чтобы я служил членом экипажа этого корабля и разговаривал с ними на английском, очень сложном языке даже для робота. Но я говорю на чистейшем английском языке с произношением, недоступным ни немцу, ни латинянину. На земле умеют делать хороших роботов. Смотрите сами. У меня быстрые ноги, Я подскакиваю к контрольной стойке и нажимаю на клавиши своими шустрыми пальцами. Я могу рифмовать слова, но не умею писать стихи. Я знаю, что разница в этом есть, но понятия не имею, в чем она заключается. Я читаю показания приборов. Мы побывали у Альфа-Центавра, и теперь возвращаемся, и я и корабль. Я ничего не знаю об Альфа-Центавра. Когда мы добрались до Альфа-Центавра, я развернул корабль в обратный путь, к Земле. Моя оригинальная мысль, которую я хочу донести до землян, гораздо важнее невероятных чудес, которые могли открыться мне на планетах Альфа Центавра. Невероятные чудеса не мои слова. Я однажды услышал, как их произнёс человек, Ларсон. Роботы ничего такого не говорят. У роботов нет души. Да и как может выглядеть душа робота? Аккуратный, гладко отшлифованный контейнер. И что может обитаться в этом контейнере? У роботов не может быть таких мыслей. И я должен накрывать стол к обеду. Сюда тарелки, сюда ложки, сюда вилки, сюда ножи. И я порезал палец. Чёрт побери. Запачкал кровью всю скатерть. Кровью. Кровью. И я робот. Я выполняю свою работу. И я накрываю на стол. Что-то красное на моём металлическом пальце. Должно быть кетчуп из бутылки